Они стояли на краю оврага, который делил город на двое. Позади остались освещённые дома и музыка, впереди провал, сырость, светлячки и тьма. Может, зря мы сегодня пошли в кино, заметила Францина. Вдруг душегуб нас выследит и убьёт? Не люблю я этот овраг. Посмотри-ка на него. Лавения посмотрела, и овраг показался ей dynamo машиной, которая ни днём, ни ночью не знает покоя. Там непрестанно что-то ворчит, шуршит и ворочается, идет жизнь растений, насекомых и какого-то зверя. Из глубины оврага тянет, словно из теплицы, какими-то неведомыми приторными испарениями древними, насквозь промытыми сланцами сыпучими песками, а черная динамо машина все гудит и гудит, и летающие светлячки разрывают тьму точно электрические искры. Мне это уже не надо будет сегодня в такую пузнату. Возвращаться домой через этот мерзкий аврак, сказала Франсина, а вот тебе придется идти домой этой дорогой, Лавиния, по этим ступенькам и через мост, а вдруг тебе встретится душегуб, глупости, сказала Лавиния Непс. Я-то не пойду, а вот ты пойдешь по тропинке одна и станешь прислушиваться к собственным шагам всю дорогу до дома. У тебя придется идти одной. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоем доме? Старые девы любят жить одни. Лавения указала на тропку среди кустов, уходящую в чащу. Там было жарко, словно в теплице. Давай пойдём на примиг. Я боюсь. Ещё рано. Душегуб выходит на охоту гораздо позже. Лавения взяла Францину под руку и повела по извилистой тропинке всё ниже, ниже, в теплоту сверчков, кваканье лягушек и напоённую тонким пением москитов тишину. Они пробирались Сквозь сожженную солнцем траву, сухие стебли кололи их голые щеколотки. Побежим, задыхаясь, попросила Франсина. Нет. Тропинка вильнула в сторону, и тут они увидели в пивучей тишине ночи под сенью нагретых солнцем деревьев лежала Элизабет Рэмсл. Казалось, она пролегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком. Руки свободно лежали вдоль тела, как вёсла легкокрылого суđёнушки. Францина вскрикнула: "Не кричи!" Лавения протянула руки и ухватилась за Францину, ото всхлипывала и давилась слезами: "Не кричи, не смей кричать!" Элизабет лежала точно её вынесла судавал на ми. Лицо залито лунным светом, глаза широко раскрыты и тускло отсвечивают, как речная галька, кончик языка прикушен. Она мёртвая, сказала Францина. Ой, она мёртвая, мёртвая! Лавиния словно окаменела. А вокруг темнели тёплые тени, стрекотали сверчки, громко квакали лягушки. Надо сообщить в полицию, сказала она наконец.